Глава 23 Вернувшись для отдыха в капсулу, Артем немедля разделся и лег. Успокоив мысли, он сосредоточился на внутренних ощущениях, чувствуя, как постепенно пробуждается основной атрибут. Его влияние волнами разливалось по телу, даруя чуть болезненные и одновременно приятные чувства. Мистер Оши говорил, что полное восстановление произойдет за ночь, поэтому времени до часа Х было более чем достаточно. Мысли сконцентрировались на предстоящей задаче. В свободные минуты Артем часто думал о деле, которое должно стать новой вехой в отношениях между гегемонами, агрессивно продвигающими свою политику, и недовольством организации трансцендентных монстров, чья вольница в развитых мирах – оказалась под угрозой. Артём выполнит нужную задачу, а заодно, по словам Моши, докажет свою лояльность организации, за что получит множество преференций. Вряд ли он лгал. Однако, как молодой человек заметил, кредо трансцендентных манипуляторов убивает двух зайцев одним выстрелом, а если можно, то и трёх. Предстоящая акция повяжет Артёма кровью, принуждая занять место в конфликте антропоморфных миров, После случившегося он уже не оставит организацию как минимум в ближайшее время, чтобы не стать дичью в охоте гегемонов, жаждущих реабилитировать свою репутацию. Закономерно появилась мысль бросить все и сбежать. Порталы рядом, а многообразие миров еще попробуй найти одного молодого порталиста. Он будет свободен как птица в небе от чужих планов, от глобальных войн и жадной политики трансцендентных разумных. Покатав эту возможность в голове, он, с сожалением, от нее отказался. Детский поступок мало того, что не решит проблему с орденом порталистов, который активно борется за свою монополию и быстро прижучивает одиноких адептов пространства, так еще и в дополнение Артему достанется вражда с организацией, потенциала которой еще не выяснил. Вздохнув, он все же согласился, что казацкая вольница – организация, где трансцендентные существа большую часть времени занимаются своими изысканиями, Ему все же ближе, чем судьба молодого порталиста на побегушках у ордена гегемонов. Артем отбросил праздные размышления и прикрыл глаза, отдыхая и восстанавливаясь, чтобы утром проснуться полным сил. По расписанию фестиваля этот день будет посвящен адептам крафтовых направлений, мероприятие, интерес к которому имеют скорее деловые гости этого мира и сами хозяева, всегда находящиеся в поиске талантов. Вечером же состоится торжественное открытие арены, которое является вишенкой на праздничном торте Ночи Независимости. Здесь молодые воины прольют кровь на потеху публики, тогда и произойдет решающий момент. Молодой человек освежился в унитарного вида общедушевой и вернулся в свой номер, где замер, ожидая своего часа. Тем временем день склонился к вечеру. Село местное светило, желтый карлик, по виду ничем не отличающийся от солнца. Местные элиты и именитые гости начали подтягиваться к гигантскому стадиону, где вскоре начнется последний этап состязаний для воинов. Артем также был вписан в сетку Ингр, но его бой, как и набравшего некоторые баллы, должен быть многим позже. Собрав свои пожитки в пространственный карман, Ингрок покинул капсулу. Сейчас все внимание хозяев будет сконцентрировано на аренах, а значит, можно действовать без лишней опаски. в первую очередь он направился на рынок к уже знакомому пронырливому торговцу ряды лавок практически опустели лишь запоздалые покупатели торопились закончить последние сделки торговец как и прежде стоял за своим прилавком плутоватая улыбка исчезла с лица старика он был серьезен и сосредоточен совершенно не походя на прошлый образ я за заказом произнес артем условленную фразу старик быстро кивнул и пропустил его в коморку По-прежнему молча он залез куда-то в дебри наваленных мешков и коробок, откуда достал объемного размера тюк, который и передал молодому человеку. Ротем, не тратя времени на благодарности, открыл, проверяя содержимое. Помимо двух костюмов, сделанных для него, здесь хранилось самое ценное из его пространственного кармана и еще некоторые очень важные расходники, необходимые для будущего дела. Одним усилием воли он поместил все в свой пространственный карман. В следующий момент одежда на игроке исчезла, сменившись экипировка из материала черного цвета, внешне похожего на тонко выделанную кожу. Темная шкура охотника круговерти Искусно сшитый комплект экипировки из кожи охотника Кургаверти Обладает средним сопротивлением к концептуальным атакам нефизического типа Защищает пользователя от отравленной или зараженной окружающей среды Скрывает тепловую сигнатуру и звук передвижения, Уязвим к физическим атакам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 Почти мгновенно сменить один костюм на другой, что станет большим подспорьем в критической ситуации. А еще это было круто, почти как в игре. Приготовившись, игрок просто сел на ближайший ящик и стал ждать. Старик и Янка занялся своими делами, не обращая на него никакого внимания. Периодически к нему подходили какие-то разного вида личности и также забирали свои заказы. Между тем светило окончательно скрылось за горизонтом. На арене началось шоу «Церемония открытия». Небо осветили гигантские голографические баннеры, демонстрируя информацию о предстоящей ночи боёв, жестокости и крови. Наконец, настал момент истины. «Скоро!» — сухо проронил старик, повернувшись к нему. Ратём не стал переспрашивать. Он вытащил из пространственного кармана зелье, светящейся мягким розовым светом. Рассвет разума Великое зелье трансцендентной гениальности значительно упрощает и ускоряет сложные манипуляции с атрибутами ментальных типов для адептов трансцендентного уровня, поднимает предельный порог мощи навыков. Это было еще одной бесценной диковинкой, пожертвованной с бараско плеча Оши ради дела. Не теряя времени, он быстро его выпил, после чего, воздействуя своей энергией, активировал костюм. Фигуру охватил черный покров, превратив игрока в чёрный силуэт, похожий на провал в космическую тьму. Применив пространственный покров, он скрыл себя и визуально, после чего в быстром темпе направился к своей цели, портальным площадкам. Продвигался быстро, в нужных местах уходя в смещение фазы, чтобы не задеть физические объекты. Перемещаться навыком прыжка не спешило. Кто его знает? Вдруг у гегемонов есть фиксирующая подобная аппаратура? Площадь перед порталами сегодня пустовала, что неудивительно. Взрывы шума многотысячной толпы с аренды носились и досюда. Однако охрана, состоящая как из военных адаптов на службе гегемона, так и из автоматизированной системы наблюдения, как всегда обедела. Для Артема проблемой были не они, а один трансцендентный разумный, что ни на минуту не прекращал проверять обстановку вокруг стратегического объекта. Однако сегодня его навыков было недостаточно, чтобы обнаружить вторженца, пока тот не начнет действовать. Найдя удобную позицию для предстоящей атаки, Артём приступил к самому трудному, терпеливому ожиданию сигнала. Коммуникация через сообщения на территории Хэвис Принцип, как и на других планетах гегемонов, была заблокирована технологией, которую те держали в строжайшем секрете. Гегемоны вообще довольно далеко ушли в изучение вездесущей. Артём был уверен, что это не последняя причина, почему трансцендентные существа их так ненавидели и опасались. Он достал из пространственного кармана фибулу, полученную от Оши. Несмотря на незатейливый вид, она также была непростым артефактом, необходимым, чтобы передать Артёму сигнал к атаке. Он не знал подробностей, только общий момент. Сейчас где-то на планете должна произойти диверсионная поломка ретранслятора, что не позволит автоматизированным системам Передать тревогу в гегемон. А позаботиться о живом страже и стать острием вторжения – уже его, Артема, обязанность. Минуты тянулись утомительно долго. Если возникнет накладка, то у него будут серьезные проблемы. Однако разум игрока заблокировал эмоции и с холодным вниманием следил за обстановкой. Скорее всего, начались первые бои на арене. Экипированные в технологическую броню боевики обсуждали именно их. На подобное пренебрежение службы трансцендентный трансцендентные наблюдатели внимания не обращал. В конце концов, к реальной охране этого места они имели поверхностные отношения, служа скорее почетным караулом на время праздника. Внезапно Фибола в его руках чуть дернулась, знаменуя собой переход к следующей фазе плана. Его фазе. Сжатый как пружина, Артём немедленно начал действовать. Ощущение пространства тут же накрыло всю окружающую территорию. У разогнанного навыком разума была доля секунды, чтобы найти наблюдателя от гегемонов, пока тот не почувствовал чужое внимание, и он нашел. Едва обнаружив свою первую мишень, Артем немедленно применил пространственный прыжок. Переместившись в напичканную электроникой комнату, он тут же сразу маху швырнул артефакт, похожий на браслет с оборванной цепочкой вородливого ксенаса. Акуба закрытия. Ограничит пользователей его цель в замкнутом пространстве на неопределенный срок. или пока один из двух не погибнет. Внимание! Этот артефакт имеет божественную составляющую. Эффект может быть нестабильным или меняться в зависимости от обстоятельств. Напоминающий жирную личинку, укрытую в коконы из технологической брони. Благодаря способностям восприятия, страж все осознал, но среагировать, поднимая тревогу, уже не успел. Брошенный Артёмом божественный артефакт исчез. а пространство вокруг словно выцвело, став двумерной картинкой. Наблюдатель изолирован, теперь нужно как можно быстрее его убрать. Враг, не удержав эмоций, транслировал опаску, быстро переходящую в страх. Почувствовал вспышку явственного намерения, игрок прямой манипуляции атрибутом спрятался в складке пространства. Едва он это сделал, как территория, огражденную артефактом, затопила более негативной энергии. Запаниковавший противник просто и незатейливо Ударил всей своей силой в надежде достать его. Подождав, пока накал спадет, Артем прямо из складки пространства переместился прыжком к отвратительной твари, чтобы немедленно ударить направленной пси-детонацией. Взрывная волна откинула Ксеноса, но кокон из технологической брони поглотил большую часть удара. Тварь едва остановилась, ударившись о стену, как Артем, снова настигший навыком прыжка, ударил крест-накрест пси-когтями с обеих рук. В этот раз удачно. Закаленные воли конструкты пробили доспех и нанесли глубокие раны. Отвратительный виск ударил в уши, путая мысли. Осознав опасность, ингрок ушел в смещение фазы. Истекающий ихором наблюдатель утратил последнюю надежду отстоять свою жизнь в бою и пошел на крайние меры. Артем почувствовал активацию пространственного атрибута. Оши рассказывал, что гегемоны снабжают ценных функционеров редчайшими пространственными артефактами, переносящими пользователей в безопасное место. Если бы наблюдатель имел обширный боевой опыт, он бы понял, с кем имеет дело, и отказался от его применения. Но этот сам себе подписал смертный приговор. «Нет, дружище, один раз со мной это уже провернули», — с насмешкой подумал парень. «Больше я такого не допущу». Артём даже не стал мешать ему. Он спокойно дождался, когда предмет начнет открывать пространственный переход, и в момент попытки побега дестабилизировал его, превратив в ловушку. Вместо телепортации врага резко исказило, вытянув, а потом наоборот, сжав три раза против его обычного размера. Даже достигшая трансцендентности туша не выдержала и брызнула во все стороны ихором «Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Вы получили уровень». «Вы получили уровень! Вы получили уровень!» «Ого!» – произнес вслух. Когда он покинул Землю, то перестал получать сообщения об убийстве игроков. Он не знал причины этого, но теперь понял. Система будет отмечать ликвидацию только существ, достигших трансцендентности. Обрадовали и уровни, но сейчас не было времени, чтобы уделить этому внимание. Едва наблюдателя спустил дух, как, как окружение вокруг снова налилось цветом и объемом. Артём находился в его служебном помещении, оборудованном под землей, недалеко от портальных площадок. Счёт пошёл на секунды. Автоматика наверняка быстро поднимет тревогу и доложит о чрезвычайной ситуации. Артём телепортировался к ближайшей портальной арке. Обычные боевики даже не успели ничего понять. Брызги крови залили ровное дорожное покрытие. Игрок накрыл всех рассечениями мгновенно. Не останавливаясь, Артём приступил к работе, со сложным многотехническим устройством. Ему не требовалось запускать автоматику. Являясь адаптом пространства, он нуждался лишь в правильно сконструированной арке, облегчающей открытие перехода. Энергии для открытия хватит и своей, а дальше автоматика будет сама поддерживать переход в активном состоянии. Потянув руку, он начал сложные манипуляции. Буквально через несколько секунд между металлических рамок начала появляться пространственная рябь. Артём напряг разум, вспоминая площадку с аркой под городом беглецов. Именно с ней сейчас требовалось установить стабильные тоннели. Делал он это не в первый и даже не во второй раз. Тренировки сказались, дело шло гладко и быстро. Пользуясь атрибутом, игрок быстро проложил путь и начал стабилизировать тоннели. Когда проснулась и начал быстро набирать силу ощущения опасности, Артём его просто проигнорировал. Он продолжал строить переход. Никакая другая реакция и попытки побега не спасут его. Ставки давно сделаны. Отступать поздно. Игрок каким-то шестым чувством понимал, что сюда движется существо запредельной силы. Отсрочка закончилась, и его диверуси обнаружили. Он остро ощутил спиной чужой взгляд. Протектор гегемона, а это мог быть только он, и мог наблюдать происходящее на портальной площадке собственными глазами. Понимая, что придется рискнуть, игрок ускорил привычный порядок действий. и сделал одно волевое усилие на своем пределе. Ряпь во вратах дернулась, скипело, и выплеснулась волнами, как океан во время шторма, и резко очистилась. Артем увидел, как поверхность стала прозрачной, открывая вид на площадку под куполом в катакомбах города беглецов. В темноте светились десятки глаз, трансцендентные воины, цвет могущества разных организаций. Без движения ожидали своего часа, и он настал. Все взгляды скрестились на нем. Игрок едва успел подать условленный знак, давая понять, что можно двигаться, как с невообразимой скоростью они рванули в портал. Лорд-протектор Гегемона, понимая, что опоздал, сделал последнее, что сейчас мог. Сконцентрировав всю свою запредельную силу, он нанес дистанционно атаку чудовищной мощи по вратам в надежде, что их не смогут защитить. Атака существа, неизмеримой для Артема силы, отдалась болью в висках. Казалось, само пространство прогибается от воли и мощи этого монстра. Игрок понял, что умрет через долю секунды, когда мягкий золотой свет осветил все вокруг. Яркий купол вспух над действующим межмировым порталом, оберегая его и адапта пространства, что имел наглость сотворить подобное преступление. Он успел. Из портала едва видимыми тенями начали просачиваться один за другим десятки трансцендентных разумных. Вторжение на Хэвис Принцип началось.